Глава 26. Фолтрик наблюдал за движением на улице и ждал звонка из Мемфиса. Устав шагать и смотреть на часы, он попытался звонить по делам, диктовать письма, но не мог сосредоточиться. Перед его мысленным взором стояла великолепная картина. Марк Свей сидит в свидетельском кресле где-то в Мемфисе и выкладывает свои замечательные секреты. Уже прошло два часа, как началось слушание, и должен же быть у них перерыв, чтобы Финк мог позвонить ему. Ларри Труман стоял на подхвате, дожидаясь звонка, чтобы немедленно пуститься в путь со своей командой трупокопателей. За последние восемь месяцев они здорово напрактиковались в этом деле, да вот только никаких трупов им не попадалось. Но сегодня все будет иначе. Рой поговорит по телефону, войдет в офис Трумана. Они пойдут и найдут тело покойного Бойда Боэта. Фолтрик держал речь перед самим собой. Не просто шептал или там бормотал под нос. Нет, говорил в полный голос, обращаясь к прессе с сенсационным заявлением. Да, они действительно нашли сенатора. Да, смерть его наступила в результате шести выстрелов в голову. Пистолет 22-го калибра... И экспертиза доказала без тени сомнения, что пули выпущены из пистолета, который принадлежит обвиняемому Барри Мальданну. Что за чудесная это будет пресс-конференция! Раздался легкий стук в дверь, Рой не успел повернуться, как дверь открылась, и вошел в Уолли Бокс, единственный, кому были разрешены такие вольности. «Что-нибудь слышно?» — спросил Олли, подходя к окну и останавливаясь рядом с боссом. «Нет, ни звука. Хоть бы Финк скорее позвонил. Я же ему велел». Они стояли и молча смотрели на улицу. «Чем занимается большой жюри?» — спросил Рой. «Как обычно, обвинительные заключения. Кто там?» «Гувер, он заканчивает это крупное дело с наркотиками в Гретне. Сегодня должен закруглиться». «На завтра у них что-нибудь назначено?» «Нет, у них и так была тяжелая неделя. Мы им пообещали, что завтра дадим выходной. А почему, вы спрашиваете?» Фолтрик переступил с ноги на ногу и почесал подбородок. Взгляд его был отстраненным, Он смотрел вниз на машины, но не видел их. Для него это была тяжелая работа — много думать. Если по какой-то причине парнишка не заговорит, и если у Финка с этим слушанием ничего не выйдет, что нам тогда делать? Я так полагаю, мы идем в большое жюри, берем повестку в суд для мальчишки и его адвоката и тащим их сюда. Парнишка уже сейчас перепуган до смерти, а ведь он все еще в Мемфисе. Да он просто в ужас придет, попав сюда. А зачем нам его адвокат? Припугнуть ее. Просто нагнать на нее страху. Пусть оба дрожат. Мы возьмем повестки сегодня, не будем их распечатывать, подождем до завтра и попозже, когда уже все закроется на выходные, вручим их мальчику и его адвокату. Повестка будет на 10 утра в понедельник. «У них не будет возможности сбегать в суд и что-то сделать, потому что конец недели, все судьи уехали из города, и все закрыто. Они не посмеют не появиться здесь в понедельник утром, у Олли, на нашей территории, вон там, дальше по коридору». «А вдруг мальчишка ничего не знает?» Рою устал и покачал головой. За последние двое суток они обсуждали этот вопрос уже десяток раз. «Я считал, мы с этим уже покончили». «Возможно. Может, мальчик сейчас все рассказывает?» «Очень даже может быть». По интеркому раздался визгливый голос секретарши, возвестивший, что звонит мистер Финг. Фолтрик подошел к столу и схватил трубку. «Слушаю». «Слушание окончено, Рой», — отрапортовал Финк. В голосе чувствовались усталость и облегчение. Фолтрик включил звук и упал в кресло. оли пристроил свою тощую задницу на краю стола. «Тут со мной Уолли, Том. Расскажи нам, что там было?» «Ничего особенного. Мальчишка снова в тюрьме. Он отказался говорить, так что судья обвинил его в оскорблении суда». «Что значит «отказался говорить»?» «Он отказался говорить». Судья сам вел и прямой, и перекрестный допрос, и Марк признался, что был в машине вместе с Клиффордом. Но когда судья спросил про Боэта и Мальдану, парень воспользовался пятой поправкой. «Пятой поправкой?» «Именно. И не с места. Сказал, что в тюрьме не так уж и плохо, и что ему больше некуда идти». «Но он знает, верно, Том? Маленький бродяга. Знает?» Ну, тут никаких сомнений. Клиффорд ему все рассказал. Фолтрик хлопнул в ладоши. Я знал, я знал, я знал. Я вам это парню уже три дня толкую. Он вскочил на ноги. Я знал. Судья назначил еще одно слушание завтра в полдень, продолжил Финк. Он хочет посмотреть, не передумает ли мальчишка. Я не так оптимистичен. «Я хочу, чтобы ты присутствовал на слушании, Том». «Конечно. Только судья хочет видеть и вас, Рой. Я объяснил, что у вас завтра слушание по поводу отсрочки дела, так он требует, чтобы вы прислали ему факсом копию распоряжения о слушании. В этом случае, сказал он, ваше отсутствие можно извинить». «Он что, придурок?» Нет. Не совсем. Он заявил, что на той неделе собирается постоянно устраивать такие маленькие слушания, на которых мы, как податели заявления, должны присутствовать. Тогда он придурок. Оли закатил глаза и покачал головой. Среди местных судей так много дураков. Когда слушание закончилось, судья говорил с нами насчет организации защиты для ребенка и его семьи по специальной программе. Он считает, что может убедить мальчишку говорить, если мы гарантируем ему безопасность. «На это уйдут недели». «Я тоже так думаю, но КАО заявил судье, что это можно сделать за несколько дней. Откровенно говоря, Рой, я не думаю, что паренек будет говорить, не получив сначала гарантий. Это довольно крутой малыш». «А что, адвокат?» Она особенно не вмешивалась, мало говорила, но ясно, что у нее с судьей полный контакт. У меня создалось впечатление, что у ребенка хорошие советчики, она вовсе не глупа. Олли больше не мог молчать. «Том, это оля Что ты думаешь, произойдет за выходные?» «О, кто знает. Я уже говорил. Не уверен, что мальчишка за ночь передумает. И судья его не выпустит». Он знает про Громко и других парней Мальдану и, как мне кажется, предпочитает запереть мальчишку ради его же собственной безопасности. Завтра уже пятница, так что, судя по всему, мальчик просидит там до понедельника. А в понедельник, могу поспорить, судья снова соберет всех нас для разговора. «Ты сюда возвращаешься, Том?» «Да, рейсом отправляющимся часа через два». А утром вернусь в Мемфис. Голос Финка казался усталым. «Я тут тебя подожду вечером, Том. Ты хорошо поработал». «Ага». Финк замолчал, и Рой щелкнул выключателем. «Подготовь, большая жюри», — бросил он Уолли, который соскочил со стола и направился к двери. «Пусть Гувер устроит перерыв. Нам больше минуты не понадобится. Достань мне дело Марка свея. «Скажи клерку, что повестки должны быть вручены завтра, во второй половине дня». Оля открыл дверь и исчез. Фолтрик вернулся к окну, бормоча. «Я знал, я знал, и все тут». Полицейский в штатском расписался в журнале «Удорин» и ушел вместе со своим напарником. Иди за мной, сказала она Марку с таким видом, как будто он снова согрешил, и терпению ее приходит конец. Он последовал за ней, наблюдая, как раскачивается ее широкий зад в черных эластичных брюках. Довольно тонкая талия была перехвачена широким блестящим ремнем, на котором висела связка ключей, две черные коробочки непонятного назначения и наручники. Пистолета у нее не было. Блузка форменная, белая, с различными нашивками на рукаве и золотой тесьмой по воротнику. Когда Дорин открыла дверь в его маленькую камеру, она вошла вслед за ним и прошлась по комнате, как собака, вынюхивающая наркотики в аэропорту. — Удивительно, что ты сюда вернулся, — заметила она, проверяя туалет. Марк не нашелся, что ответить, да и не хотелось ему разговаривать. Он смотрел, как она наклоняется и приседает, и думал о ее муже, мотающем тридцатилетний срок за ограбление банка, и решил, что если она станет настаивать на разговоре, он про него спросит. Это охладит ее пыл, и она поскорее уберется. «Должно быть, огорчил судью Рузвельта», — произнесла она, выглядывая в окно. «Наверное. Надолго ты сюда?» «Он не сказал. Меня завтра снова вызывает». Она подошла к койкам и принялась поправлять одеяло. «Мы тут читали про тебя и твоего братишку. Странное дело. Как у него дела?» Марк стоял у двери и очень хотел, чтобы она поскорее ушла. «Может, он умрет», — заявил он печально. «Да что ты! Ага, это ужасно». «Он в коме. Ну, знаете, сосет большой палец, что-то бормочет, и все. Глаза совершенно закатились, и ничего не ест». «Ты прости, что я спросила». Ее сильно подкрашенные глаза широко раскрылись, и она перестала оглядывать комнату. «Ага, готов поспорить. Ты еще пожалеешь, что спросила», — подумал Марк. «Мне бы надо быть там, с ним», — вздохнул он. Там моя мама, но у нее нервный стресс. Она пьет много таблеток, сами понимаете. Мне очень жаль. Просто жуть. У меня самого все время голова кружится. Может, со мной случится то же, что и с братом, кто знает. Тебе что-нибудь принести? Нет, мне надо просто полежать. Он подошел к нижней койке и упал на нее. По-настоящему обеспокоенная Дорин присела около него. «Если что нужно, милый, ты мне скажи, хорошо? Ладно, вот если бы пиццы...» Она встала и немного подумала. Он закрыл глаза, как будто ему было очень больно. «Посмотрим, может, что и придумаем. Я не обедал, понимаете? Я скоро вернусь», — пообещала она, уходя. Дверь громко щелкнула, закрываясь, Марк вскочил на ноги и прислушался.